о бесполезности чтения. Эпиграф. «Я против того, чтобы у художественной литературы учились жить. Она для другого. От нее надо получать удовольствие. Она должна бодрить и заставлять голову работать, а не учить, как вести себя в обществе. Надо быть моралистом не в литературе, а в жизни. Добро надо делать. Владимир Сорокин». В отношениях родителей-дети время от времени наступает момент обострения, когда заботливые мамы, будто только того и ждали, начинают иезуитски шептать в уши своим детям «Скоро в школу!», таскать их по школьным базарам и проверять, что прочитано по списку литературы Марьи Ивановны на лето. А когда оказывается, что ничего не прочитано, хвататься за голову и орать «Я в твои годы!», и рассказывать про книжки из серии «Библиотека приключений», про детей-капитана Гранта, «Всадника без головы», и стонать про советскую классику с прекрасными иллюстрациями. Когда я такое слышу, то вспоминаю, что товарищ Сталин любил читать Мопассана, Гоголя, заря Достоевского, Уальда, Чехова и поэзию. Мог прочитать до 500 страниц в день. И что? Стал он от этого лучше, гуманнее, добрее. Почему-то в нас крепко сидит убеждение, что книги могут сделать человека лучше. Застряло прямо на уровне спинного мозга. а тем временем нет тому никаких подтверждений. Писатели — это чемпионы среди невротиков, которые с помощью творчества безуспешно пытаются справиться со своими многочисленными страхами, тревогами и комплексами. Чему они могут научить и должны ли? Однажды я читал лекцию в известной московской школе, и в конце родители, конечно, стали ахать и охать, жаловаться, что дети ничего не читают. Кстати, педагоги Царскосельского лицея были уверены в том же самом. Все помнят, кто у них был в учениках? Я говорю, а что тут плохого? Ну, не читают. Что началось? Они себя обедняют, они себя обделяют, они вырастут неучами, словарный запас, мыслительный процесс, безграмотность и опускаются руки. Тогда я спросил, кого бы они хотели видеть в любимых авторах детей. Оказалось, что в первую очередь Чехова. Чехова. Великого, но глубоко несчастного депрессивного писателя, женившегося на нелюбимой женщине, всю жизнь любившего другую и превратившего свою жизнь в сплошную драму. Как психолог я бы не отделял личность писателя от его творчества. Он абсолютно гениально описал пошлость нашего мира, но зачем детям это читать? Или его прекрасная ирония и самоирония. С точки зрения психолога, ирония и самоирония — это агрессия и самоагрессия. Нужно ли это, так сказать, юным душам? Когда я сам был невротиком, то перечитывал «Братьев Карамазовых» раз в полгода, потому что испытывал потребность в переживаниях и невротических эмоциях. А теперь нет-нет, да и захожу в книжный и прошу порекомендовать мне что-нибудь позитивное. Меня неизменно отсылают к писателям-сатирикам. Хотя где позитив и где сатира? Правда, есть замечательный «Слава Се» и моя любимая Нарине Абгарян, но и их юмор из серии «Печаль моя светла». И все же моя, теперь здоровая психика, больше тянется к «Славе Се», чем к Алеше Карамазову. Роль художественной литературы в нашем обществе вообще сильно преувеличена. Еще и понимается превратно, что всегда чревато А ведь что такое художественная литература? интересные истории рассказанные хорошим языком, Как вариант, великие истории, рассказанные гениальным языком. В них нет ответов на вечные вопросы бытия и небытия. Они не раскрывают смысла жизни и не составляют его. Чехова, как и любого другого писателя, можно и нужно читать, если вы получаете удовольствие от самого процесса чтения. Но писатель — это не мессия, светлый лик которого освещает наши тусклые, убогие жизни. Тот же Чехов в книге «Остров Сахалин» описал поэтов-убийц. И что с того, что они поэты-декаденты, ценители прекрасного? Убивали они с особой изысканностью. Есть интересные книги и хорошие писатели. И мы любим их примерно за то же самое, за что уважают талантливых рассказчиков в тюрьме, за то, что они дарят нам радость, даже наслаждение от соприкосновения с увлекательной историей. За то, что с их помощью мы испытываем чувства и переживаем события, которых нам не хватает в нашей реальной жизни. Спасибо, но на этом все. И еще один аспект. Понятно, когда событий и эмоций не хватает сидельцам в тюрьме. Тут мало чем можно помочь. Проблема с теми, кому литература заменяет реал, кто еле досиживает на скучной работе, чтобы добежать до читалки или книги, и снова и снова с упоением погружаются в воображаемые миры. Когда книга — украшение жизни, дополнение к ней — это нормально, а когда литература и есть жизнь — это уже диагноз. Книга должна дарить радость, а не помогать депортироваться из реальности. Если реальность невыносима, надо работать над тем, как сделать ее лучше, комфортнее. Работать над своим восприятием, а не жать на эскейп. И чего точно не надо делать, так это заставлять ребенка читать. Если ребенок, а, не читает и, б, не гуляет с друзьями, беспокоиться стоит только по поводу второго пункта — социализация прежде всего. Потому что жить человеку нужно не в книгах, а навыки живого общения, умение заводить друзей, влюбляться, ориентироваться в настоящих человеческих отношениях, уметь испытывать эмоции самому важнее и полезнее, чем читать о них в книгах, даже в самых лучших книгах. Уважаемые непримиримые мамочки, не надо так волноваться, говорю вам как психолог и педагог с большим стажем. Не в книгах счастье. Если вы любите читать сами, получаете от этого удовольствие, если ребенок часто видит вас с книжкой, а в доме все полки ими забиты, это не пройдет даром. Скажется обязательно, хотя, может быть, не сразу. Бесполезно и даже вредно, но деть, угрожать, рисовать страшные перспективы тупого бескнижного существования, торговаться. Если прочтешь столько-то страниц, я тебе за это. Это отодвинет момент сближения ребенка и книги. Хороший вариант — читать детям вслух. И не только Винни-Пуха, но и любые ваши любимые книги, включая «Войну и мир», вместо телевизора. А с произведениями в рамках школьной программы пусть сами разбираются. Но об этом мы еще поговорим.